«А может быть, платье — это слишком?» — в ужасе подумала Варя за полчаса до выхода из дома. Не надо было его покупать. В самом деле, кто ей сказал что на поэтическом вечере нужно соблюдать какой-то дресс-код? И рваные джинсы вполне подошли бы. Но платье было таким красивым, дорогим, почти вечерним, а поводов его надеть всего один. Варя нагнулась, схватилась за подол, чтобы сорвать с себя неуместный наряд, И тут ее осенило. Через пять минут она выскочила из ванны с мокрыми волосами, безжалостно смыв прическу, ради которой полтора часа просидела в обед в парикмахерском кресле. Вот так. Распущенные волосы на прямой пробор, как признак неформальности и платья густого винного цвета. Двадцать минут. Всего двадцать минут, чтобы исправить макияж. Какая непростая штука, это высокая поэзия. Не сказать, чтобы Варя была совсем не знакома с искусством стихосложения. Однажды, еще будучи абитуриенткой элит-института, она побывала на поэтических чтениях в клубе, работавшем при районной библиотеке. Клуб этот демонстрировал не только чудеса жизнестойкости, но и чудеса неизменности, застряв в вечных х Он с честью выдержал испытание смены эпох. Ветры перемен проносились над ним ураганами. Из тьмы и смуты грозил жуткий оскал капитализма. Все здания в округе дрожали от рейдерских захватов. В перестроенном до неузнаваемости бывшем детском садике Василек расположился офис банка. Люди поклонялись золотому тельцу. В новостях творился настоящий апокалипсис. Бушевали экономические войны, зверствовали террористы. А в литературном клубе «Библиолюбитель» все так же сидел во главе стола седенький старичок Петр Евграфович. Секретарь Нинель Ивановна, склонив крашеную хной голову над пожелтевшими листами, вела учет заседанием. Авторы торжественно подписывали и вручали друг другу тощие самоиздатовские сборники, изданные на серой бумаге. И сладко посапывал в углу старейший поэт клуба по слухам, друживший в свое время с Евтушенко. Варя высидела от начала до конца одно заседание, и больше в библиолюбитель ее было не загнать никакими силами. Не то чтобы она не любила березки русской стороны, воспетые членами клуба, или отрицала нравственность и чувственность, в благостном нафталиновом раю библиолюбителя ей попросту было неимоверно скучно. Фен упал с полки в раковину, зацепив по пути тюбик крема, но, к счастью, Варя уже выдернула его из розетки. Когда это случилось, она стояла в прихожей, заталкивая в сумку пакет с туфлями. Антистатик, помада, ключи. Время вышло. Варя распахнула дверь навстречу мечте и выскочила на лестничную площадку. Она опаздывала всего на каких-то десять минуточек. Маша, кстати, говорила, что опаздывать полезно, Мужик должен понервничать. У Маши наверняка нашлась бы еще парочка ценных советов подружки по фитнесу. Увы, ее телефон не отвечал. Край длинного платья почти на ладонь свисал из-под синтепонового пальто. Но Кирилл, встретивший Варю на выходе из метро улица 1905 года, не обратил на это внимание. Он был молчалив и задумчив, ведя ее вдоль одноименной улицы. Казалось, не твердо помнил, где именно в этот раз проводилась встреча элит объединения «Мистика-Морфия». Дворами они вышли к Большой Декабрьской. Взгляд Кирилла блуждал по ряду домов, словно пытался отыскать не клуб, а некий тайный знак. Варя уже хотела спросить, но в этот момент ее сопровождающий неожиданно остановился и вздохнул с облегчением. Девушка удивленно подняла глаза на мрачное недостроенное здание. «Недостроенное? Вовсе нет. Глупости какие!» В неоновом окне висела яркая афиша. Изумленной Варе показалось, что еще секунду назад ни этого входа в виде готической арки, ни афиши на промозглой улице и в помине не было. Но мимолетная тревога улетучилась, когда Кирилл сказал «Мы пришли». Тепло улыбнулся своей спутнице и распахнул перед ней дверь. Внутри царил приглушенный свет. Справа и слева от входа стояли в нишах торшеры на тонких высоких ножках, на которые, как на шампур, были нанизаны растрепанные томики книг. Увенчанные сахарно-белыми плафонами, торшеры отбрасывали в простенке уродливые тени. При взгляде на этот смелый дизайнерский ход у Варя почему-то все сжалось внутри. Старые книги, объединенные пробитыми сердцами в безжизненные гирлянды, вызывали у нее какое-то странное сочувствие. Эти никому не нужные тома не попали ни на свалку, ни в печь на растопку, но они жили и в то же время не жили, нанизанные на стальную штангу безжалостной рукой дизайнера. В главный зал вели четыре ступеньки. Внизу располагались фуршетные столики, между которыми перемещались гости и члены клуба, а вдоль стен, увешанных картинами, выстроились в тщетно спланированном художественном беспорядке мягкие кресла и небольшие диванчики. Время от времени кто-то из присутствовавших брал в руки микрофон и читал стихи, иногда с места, иногда выходя вперед и становясь периодом аудиторией Изредка — свои, но чаще чужие. Из смежного помещения донеслись звуки музыки, играли рояли-скрипка. Небольшой гардероб справа от входа Варя поначалу не заметила, но Кирилл помог ей разобраться с пальто, терпеливо подождал, пока спутница приведет себя в порядок, и почти втолкнул в зал. — Посиди, послушай, а я поздороваюсь кое с кем и вернусь, — шепнул он, как только нижняя ступенька лестница осталась позади. Он был чем-то недоволен и расстроен. Время от времени уголки его губ подрагивали в нервной полуулыбке. Варя проводила его сочувствующим взглядом, остановилась в нерешительности и прислушалась. Словарному запасу, эрудиции и памяти присутствующих можно было позавидовать. Но очень скоро Варя с удивлением обнаружила, что от высокопарных слов и громоздившихся друг на друга метафор ее клонит в сон ничуть не меньше, чем от запыленных березок русской стороны столь почитаемых старичками из библиолюбителя. Пустота скрывалась за причудливой рифмой, пугающая бездонная, обрывавшаяся сбивчивым ритмом, так, словно обрывалось дыхание. Варя прошлась мимо столиков, налила себе минеральной водички, отправила в рот канапе из стерпкого французского сыра, увенчанного глянцевой маслиной, и уселась на диванчик в углу под торшером. Отсюда она могла безнаказанно разглядывать присутствующих. Дресс-код все-таки оказался необязательным. Среди поэтов обнаружился парень в грязной желтой толстовке и пожилая женщина в мятой юбке, стоптанных ботинках и растянутой трикотажной кофте, схваченной на груди массивной брошью. Но эти все же выглядели исключениями. Большая часть публики была одета прилично, если не сказать разодета в пух и прах. У Вариной соседки по сдвоенному диванчику висела на шее массивная золотая цепь. Варя вздохнула, поискала глазами Кирилла и встретилась взглядом с благообразным старичком, который ее беспардонно разглядывал. Он молодецки вскочил, схватил микрофон и, не отводя от девушки заблестевших глаз, поднес его к губам. «Не дотрогать тихоне в быту!» Ты сейчас вся огонь, вся горенье, Дай, запру я твою красоту В темном тереме стихотворенье. Старичок медленно приближался, Улыбаясь между четверостишими Голливудской фарфоровой улыбкой. Посмотри, как преображена Огневой кожурой абажура, Конура, край стены, край окна, Наши тени, наши фигуры. Ты с ногами сидишь на тахте, под себя их поджав по-турецки, все равно на свету, в темноте, ты всегда рассуждаешь по-детски. Борис Пастернак. Варя действительно подумывала, не забраться ли на диван с ногами. На диванчике напротив белокурая красотка, скинув туфли, положила ноги на колени кавалеру и блаженствовала, откинув голову на мягкий подлокотник. На фоне публики, которая вела себя раскованно, если не сказать развязанно, Варя казалась себе чопорной и чужой, точно девочка, которая надела взрослое мамино платье, туфли на шпильках, и незваной пришла на вечеринку. стихии и музыка сливались для нее в какой-то странный, почти сладкий звон в ушах. Голова кружилась. Приближающегося Кирилла она видела сквозь дрожащую дымку и совсем-совсем не слышала, о чем он беседует со своим спутником. Зачем ты сюда ее притащил? У нас лицензионный клуб. Ну перестань, дружище, не первый раз, не последний. Кто из нас без греха? Я же знаю, у тебя найдется лишняя лицензия. Или ты перестал выманивать их у наивных юнцов в обмен на донорскую кровь? Дело не в лицензиях, Кирилл. Ночной дозор в ярости из-за того, что мы ускорили инициацию некоторых членов клуба и расширили наши ряды. За нами следят. За всеми следят. Мы живем в мире тотальной слежки с момента заключения Великого Договора. Я бы мог оставить ее здесь и навещать. Я был бы тебе очень обязан. Мы могли бы навещать ее по очереди. Что скажешь? Только не сейчас. Ситуация обострилась до да нельзя. И твой ответ нет? Нет, Кирилл, не здесь. Забирай девчонку и проваливайте. У меня нет для тебя ни лицензии, ни лишней комнаты, ни лишней жертвы. Я не собираюсь прикрывать тебя в этот раз именем дневного дозора. И будь осторожен на улицах. Светлые усилили патрули. Это что, угроза? Предупреждение. Нынче без регистрационной печати ты долго не проходишь, а донорскую кровь такой гурман, как ты, пить побрезгует. Зря ты вернулся в Москву, Кир. Литературный институт — это, конечно, неплохое прикрытие, но времена нынче не те. Это мы еще посмотрим, — прошепел Кирилл. Он вернулся в зал и грубо оттолкнул плечом старика-чтеца, заставил его замолчать и позабыть о пастернаке и о возможной легкой добыче в лице случайной гости. Варя, чуть растерянная и бесконечно преданно, посмотрела в глаза своего избранника. «Заскучала?» — спросил Кирилл и тепло улыбнулся. И он начался. «Волшебный вечер». Лились стихи и музыка, Кирилл больше не отходил от твари ни на шаг. Не прошло и получаса, как он обнял ее так, словно она была единственной женщиной мира, достойной крепких мужских объятий. Он блистал остроумием и в прах разносил нелепые стихи прилизанных юнцов, которые, закатив глаза, надрывно читали скучные баллады. Он высмеивал порочных дев, затянутых в черный латекс, и разодетых неудачниц, завывавших о любви. Варя растворилась в нём. Варя знала, что рано или поздно, но он перед ней раскроется. И это случилось. Варе хотелось мчаться с избранником на край света. Микрофон взяла бледная как полотно молодая девушка и тихим болезненным голосом объявила название стихотворения. «Посмертная жизнь». Варя тихонько фыркнула. Раскачиваясь из страны в сторону, девушка шептала, словно в забытии. — Все сплетено, и тьма, и свет, тень голода крадется в тени, как зимний ледяной рассвет среди кладбищенских видений. — Какая пошлость, какая напыщенная банальность! Давай сбежим отсюда! — прошептал Кирилл, Варя ухо. — Да? Ой, то есть, а это удобно? Со мной удобно. Устроим маленькое ночное приключение для двоих. Только мы с тобой? Только ты и я. Пойдем, пойдем скорее. Кирилл потащил Варю прочь. В вечеринка набирала обороты, и всем, кто не получал на нее приглашение, этой ночью лучше было держаться от клуба как можно дальше. Оставались только участники грядущей оргии, обезволенные жертвы вампирей лотерей, любовники, добровольные доноры темных, получавшие компенсации за кровопотерю, и сами члены клуба «Мистикоморфия». Когда Кирилл и одурманенная Варя в обнимку шагали к кладбищу, в окне поверх афиши развернулось в сумраке официальное разрешение ночного дозора. Вампиры из клуба «Мистикоморфия» считали себя законопослушными гурманами и приняли все меры, чтобы их не беспокоили процессе питания.